Глава 22 с т е л я щ и й с я холодный туман ласкал щеки, пылающие от напряжения, и отнимал тепло. Похоже, что даже накопившуюся энергию он тайком впитывал. Ведьмина долина была уже совсем рядом. Хотя до них ещё не доносились звуки водопада, рельеф местности вокруг уже выглядел знакомым. С момента экстренного отхода Хомора и м е с о с е г и на ложной планете прошло три дня. Не тратя времени на сон... Форсированным маршем Хомура с остальными вновь вторглась в ведьмину долину. На случай успешного бегства, не факт, что пойманного т о и они зашли в разрушенный базовый лагерь старшей школы Саиран и на скалистое место стоянки х о м о р а с Туоей. После чего отправились путь, оставляя на каждом месте сообщения, а также предметы первой необходимости. К сожалению, они добрались до ведьминой долины, так и не найдя следов юноши. Вот-вот пойдёт дождь. Хомура взглянула на небо сквозь просветы между веток широколиственного дерева. Время уже перевалило за полдень, но стояла темнота, больше подходящая сумеркам. Туман, рассеявшийся во время её посещения ранее, никуда исчезать не собирался и затруднял видимость. Хотя такой туман и беспокоил Хомура и остальных, но благоприятствовал скрытности их передвижения. Шедшая во главе комиком и тихим голосом сообщила. «С этого момента будем действовать согласно вчерашней ночной договорённости». «Если вступим в сражение, к т а й ч у не приближайся. Запомни отчётливо, это приказ». «Я часто это слышала. Кстати, а что вы будете делать, Кома-сэмпай?» й Уверенная улыбка. «Барды универсальны?» «А... Есть единственная слабость. Не могу играть тихо». «А это важно для нашей операции? Не лучше ли тихая игра для скрытных действий?» «Хм... Доля правды есть. Кроме того, тяжко убегать, когда преследуют». «Так универсальная ли ты?» – с о м н е н и е м спросила Хомура. «Это ничего. Ведь сцену бурной схватки в оригинале «Арагото» в пьесах Театра Кабуки сцена или роль, демонстрирующая силу, мощь, бурные страсти, неистовство. Сцена бурной схватки. Мы предоставим Таичи». Когда к а м и к о м а надувшаяся от гордости, будто за себя подняла глаза на Тагу, тот решительно кивнул и скопом вытащил из-за спинного рюкзака своё снаряжение. На обе руки он прикрепил непомерно увесистые медвежьи лапы, которые с л я з г о м удлинились из сложенного пополам состояния. Холодное оружие костят когти. На английском claw» – бирклоу. Медвежьи когти. Специализированное оружие, совмещающее в себе нападение и защиту, снабженное стальной пластиной, закрывающей локоть целиком. Динамичное оружие, так подходящее гигантскому таге, который, казалось, лишь одним взмахом мог сдуть хомору, Делала строгий приказ к а м и к о м и понятным. От вида тускло сияющих кончиков когтей хом разглотнула. «Я знаю, что рукопашный бой опасен, но и у меня есть магия. Однажды я даже створила барьер перед огненным шаром ведьмы. Серьёзно? Но это реально опасно, понимаешь? По возможности держись рядом со мной или спрячься где-нибудь в т ы л о Но тогда зачем мне было приходить сюда? Достаточно просто показывать нам дорогу». «Благодаря тебе мы не заблудились и смогли попасть куда надо. Да и при г о т о в к и риса ты на славу постаралась». о с т а н о в и в ш а е с я Комикома вновь повернулась к Хомуре. «Внимательно послушай, х о м о р а Серьёзно говорю, попытайся избежать драки. Спасение ТО и Такуми в наивысшем приоритете». «Конечно, но не забудьте о той девочке». Тишина в ответ. Прямо перед повторным отправлением на ложную планету, Хомура вспомнила содержание детальной информации, предоставленной властями... которую ей рассказала а м а н у Пропавшему без вести ребёнку на тот момент был один год и месяц, расследование началось после его похищения. Спустя три месяца с происшествия преступники, арестованные на месте ДТП за вождение в пьяном виде, всплыли в качестве подозреваемых в похищении. Подозреваемые, пожилая супружеская пара, признались в похищении за желание иметь ребёнка. Между тем, несмотря на введённые ограничения на освещение данного инцидента, Сведения о полицейском расследовании через интернет всё же дошли до самих подозреваемых. Это повлекло за собой непредвиденное. Обвиняемые супруги, опасаясь общественного внимания, оставили ребёнка зимой в горах. Хотя производились масштабные поиски в указанном районе, ребёнка так и не нашли. Обнаруженные в доме подозреваемых улики, волосы, указывали на криминальный характер дела. При всём этом обвиняемый, лично оставивший ребёнка, позднее получил нервный срыв. Сторона защиты подала обращение о том, что последствия ошибся насчёт брошенного ребёнка, отчего к настоящему времени дела рассматриваются как о двух пропавших без вести. Настоящая мать, не доверяя признанию похитителей, посчитала это ложью и начала независимый розыск. Если допустить, что ребёнка сразу после того, как оставили в горах п р и н е с л и на ложные планеты по некой причине, то это совпадает со свидетельскими показаниями Хоморы, что девушка выросла до 12-13 лет. Однако никомиком они так о не окликнулись на её слова. Не то чтобы они не понимали искреннего желания х о м у р а спасти пропавшего ребёнка, но... «Если ведьма предпримет враждебные действия, спасение осложнится. Ведь если у человека нет стремления, кольцо переноса толком не подействует. Сильно снижается успешность». Ах... Хумура вспомнила прежнее возвращение, с щ и т а й почти экстренную посадку, и вздрогнула. И всё-таки каждый раз, когда она вспоминала эту девочку... На ум приходил облик женщины, продолжающей ждать на той станции. «Я уговорю её. Та девочка лечила сэмпая. Буйная, но всё же неплохая девочка. Если я как следует поговорю с ней...» «Если она сможет внимательно выслушать рассказ о событиях, произошедших с ней самой...» «Если она сможет обучиться здравому смыслу и правилам современной Японии...» «Пусть даже эти задачи навалятся высокой кучей...» «Хомора не отступит». «Хоть ты так и говоришь, я не могу представить, что разговоры дадут до волков...» «На них скорее она подействует». к а м и к о м а легонько хлопнула по своей лютне, а неплохое ли обращение вызывает моментальную сбивку на с т р о й к и в о т поэтому, пожалуйста, помогите мне, к о м а с а м п а й «Эй-эй, и ведьма ещё есть!» к а м и к о м а не теряя бдительности, внимательно следила за окрестностями. «Ведьма, честно говоря, противник, с которым мы не в состоянии справиться. Будь неприятелем враждебное животное, то на него у нас бы нашёлся опыт магической битвы». «Да». «От м и с с с а г и с э м п а я слышала, что есть такие редкие животные. Противник-человек будет нам в новинку. Я имею в виду, е с с л е д о в а т е л и не доводили до такого. Для мирных переговоров у нас есть руководство, но текущий случай не предполагается. Наш советник придерживается принципа невмешательства. Хотя, что насчёт вашего советника Танакуры?» На такой вопрос Хомор и вопреки обычному заговорил Тага. «Не торопись. Не думай о попытках изменить другого. Жди подходящего случая». Комикому было того же мнения и к и в н у л а о н на миссионера похож, не так ли?» «Само собой он прав. Это будет кропотливая миссия. На нашем поколении она не закончится и может займёт несколько десятилетий». «Так много». к о м у р а о т о р о п и л от масштаба предположений Комикому. «Хорошо, хоть они понимают язык. Ведь одно это можно назвать чудом». «Тогда мы сможем до них достучаться, верно?» Искала согласие Хомура. Тага встревожился. «Хомура...» потрясающе». Пара засмеялась в недоумении. В конце концов, они ещё дальше пробрались в долину, а Хоморо так и не и з б а в и л а с ь от злобы на с а м п а я В густом тумане они полагались на реку, очевидно, следующую к водопаду, и забрались вглубь долины. Их путь лежал в противоположном направлении, к дороге, по которой шли до этого Хоморо с Туой, и... однако здесь, помимо прочего, сохранилось подобие превосходного тракта, замощённого камнем. Другими словами, они были на верном пути. г р у п к а спрятала основное снаряжение далеко позади и стала двигаться налегке. «Не хочу попасть в ещё одну ловушку. Ты про чувствительную к магии бомбу, поразившую м а й ю Хоморо п р о м о л ч а л а Тага ни слова не говоря наклонился и подставил свои широкие плечи. «Сесть на тебя? Нет, всё хорошо. Сейчас надо подготовиться к битве. Пусть каждый сам передвигается». к а м и к о м а для успокоения хлопнула по руке взволнованного Тагу. выражение лица которого совсем не подходило к его гигантской фигуре. Выглядела она при этом как старшеклассница. «Хомура, ты тоже. Не используй всю свою магию. Сейчас мы не можем защищать тебя. Хорошо». Девушка ещё раз напряжённо проверила слезоточивый газ, баллончики с которым свисали стали. Вскоре донёсся шум водопада, и когда они добрались до места, откуда стал виден замок, Тага разом схватил девушек за плечи и удержал их. На краю мощённой камнем дороги, п о к р ы т ы й мхом, одиноко стоял человек. Босая девочка. Невольно к о м и к о м а подалась вперёд. «Это ведьма? Нет. Пропавший ребёнок?» «Да». Кивнула Хомура и шагнула вперёд, но её задержала к о м и к о м а э й Нам повезло. С ней будет легче поговорить». Тем не менее, Хомура оробела. Девочка в синем кимоно, с узуран, медленно и осторожно осмотрела троих подошедших. Заметив гигантскую фигуру Таги, Она и з у м л е н н о вытрущила глаза и насторожилась. «Привела с собой товарищей? Слава богу! Я волновалась, что...» На приближающуюся х о м о р о с у р а н сразу уставила сердитым ь взглядом. «Я не буду говорить гадостей! Вы все проваливаете домой! А? Принцесса сейчас не в норме, и волков я сдержать больше не могу!» «Принцесса? Эй, постой! Я навстречу с тобой! Уходите!» Когда Сузуран отделалась от Хомора и прыгнула назад, туман прорезал белый кончик носа. Это была гигантская белая волчица, Юки Варимару. В момент её появления, казалось, весь туман сгустился за мгновение. Насторожившийся Тага изготовился, его гигантская фигура размерами не уступала Юки Варимару напротив. Севшая на её спину, Сузуран прокричала. «Сакачимару говорит, что вы пахнете! Ваше кольцо! И не только оно! У вас также есть камни силы!» «Чёртовы воры!» «Постой! Где т у о я к о н Что стало с юношей, оставшимся здесь?» «Такуми? Он уже сдался!» «А, эй, подожди! Принцесса! Это ведьма?» «Назад, Хомора!» Момент ухода вновь похожий на мираж. Хомора с г о р е ч о смотрела на белую волчицу и девочку, которые внезапно отвернулись и ушли. «Да её ушей донёсся в о л ч и е в о й Она заметила, что Кумиком рядом с ней с лютни на изготовку смело улыбнулась. «Кома, с а м п а й Время свирепствовать, Таичи!» «Ага», вернулась в ответ. т с а м п а й спасение Туои Куна в приоритете. Драке нужно всячески...» «Раз всё обернулось так, то уже ничего не попишешь». «Я имею в виду, до сих пор это находилось в пределах ожидаемого». «Так-то?» п а л ь ц ы к а м и Комы прикоснулись к двенадцатиструнной шестихоровой лютне и заиграли торжественную мелодию. Каждый звук усиленной магии, резонирующий с окружающим пространством, вонзился в тело, словно тяжёлый клин. Кожа по всему телу зашелестела и будто истончилась. Это ощущение напоминало момент переноса. Поднялся вой, и пепельного цвета волки м е д л е н н о показались из тумана».